Глава 33. Как армия совершила переход через Ронсеваль. Раскинувшаяся на огромном пространстве равнина Гасконии и Лангедока зимой безводна и бесплодна, кроме тех мест, где быстротечный Адур и его напоенные снегом притоки Лу, Аларон и По бегут к Бескайскому заливу. К югу от Адура зубчатая линия гор, выступающая на горизонте, спускается в низины длинными гранитными выступами, разрезающими местность на желоба или узкие долины. За пригорками следуют холмы, за холмами — горы. Каждый кряж возвышается над соседним, и, наконец, вырисовывается гигантская горная цепь, возносящая свои ослепительные, недоступные пики в пепельно-голубое зимнее небо. Это спокойная страна, где медлительный баск в плоском берете, подпоясанный красным кушаком, обрабатывает свой жалкий участок земли или пасет своих тощих овец на склонах холмов, страна волка и серны, бурового медведя и горного козла, страна голых скал и водопадов. И все же именно здесь волей прославленного принца сосредоточилась доблестная армия — Всю местность от Адура до перевалов Наварры заполнили ратники, бесплодные долины и обдуваемые ветрами пустоши огласились громкими приказами и ржанием коней. Ибо снова реяли на ветру боевые знамена, и через сверкающие белизной вершины лежал путь, который указала людям слава в ту эпоху, когда они избрали ее своим вождем. Все было готово для военных действий. От Дакса до Сен-Жан-Пьеде-Порта земля была усеяна белыми палатками гасконцев, аквитанцев и англичан, и всем им не терпелось двинуться вперед. Со всех сторон в вливались вольные стрелки, и вот уже у границ Наварры скопилось не менее 12 тысяч солдат-ветеранов. Из Англии прибыл брат принца, герцог Ланкастерский, со свитой в 400 рыцарей и сильным отрядом лучников. Кроме всего прочего, супруга принца благополучно разрешилась от бремени в Бордо, и принц мог спокойно с ней расстаться, ибо мать и дитя пребывали в добром здравии. Горные проходы все еще находились в руках бесчестного и зворотливого Карла Наварского, который торговался и заключал сделки и с Англией, и с Испанией. Брал деньги у одной стороны, чтобы держать эти проходы открытыми, а у другой, чтобы никого через них не пропускать. Однако крепкая рука Эдуарда в вдребезги разбила все планы и злые замыслы интригана. Английский принц не унизился ни до просьб, Недольстивых увещеваний, но сэр Хью Калверли со своим отрядом неслышно перешел границу, и пылающие стены двух городов Миранды и Пуэнта дел Рейна явились для вероломного монарха предупреждением, что существуют металлы и помимо золота, и что он имеет дело с человеком, которого обманывать опасно. Назначенная цена была заплачена, претензии удовлетворены, и перед завоевателями открылся доступ к горным проходам. Со дня праздника Богоявления начались сборы, смотры, и, наконец, в первую неделю февраля, через три дня после того, как белый отряд влился в армию, был дан приказ всей рате пройти через ущелье Рансеваль. Холодным зимним утром в пять часов затрубили рога в деревне Сен-Жан-Пьеде-Порт, а в шесть отряд сэра Найджела, численностью в триста человек был уже на пути к ущелью и в тусклом свете утра быстро продвигался вперед по крутой извилистой дороге. Ибо по приказу принца они должны были первыми выйти на другую сторону и там ждать, пока не пройдет вся армия. На востоке уже разгоралась заря, и вершины грозных пиков заолели, хотя в долинах все еще лежала тень, когда воины подошли к длинному тесному проходу между отвесными скалами. Сэр Найджел на своем вороном боевом коне во всех доспехах ехал впереди лучников, позади следовал с его знаменем черный Саймон, а по левую руку Алиин вез его щит с гербом и остро отточенное стальное копье с ясеневым древком. Горд и счастлив был сейчас рыцарь, и то и дело оглядывался на длинную колонну ратников мерным и быстрым шагом, двигавшихся за ним. — Клянусь апостолом, Алиин, — сказал сэр Найджел, — этот проход весьма опасное место, и мне хотелось бы, чтобы король Наварры преградил нам путь, ибо, отбив у него проход, мы совершили бы весьма почетное дело. Я слышал песню Менестреля про некоего сэра Роланда, которого именно в этих местах убили неверные. — Если вам угодно, достойный лорд, — сказал черный Саймон, — я могу рассказать кое-что про эти места, ведь я отслужил два срока у короля Наварры. Тут есть монастырская гостиница, вон виднеется крыша между деревьями. Там-то и убили сэра Роланда. Слева — деревня Арбайсета, и я знаю дом, где продается отличное журансонское вино, если бы вы пожелали с утра опрокинуть кружечку. Я вижу дымок справа. Это деревня Лесальдудес. Тут тоже есть харчевня, где вина наилучших сортов. Говорят, хозяин зарыл клад. «Я нисколько не сомневаюсь, что если ваша милость позволит мне отлучиться, я бы убедил хозяина показать мне, где он его припрятал». «Нет-нет, Саймон», — коротко ответил сэр Найджел, — «забудьте проделки вольных стрелков». «А, Эдриксон, я вижу, ты с удивлением смотришь вокруг». Ведь эти горы должны действительно казаться чудом тому, кто не видел ничего, кроме бацерских и порцанских холмов. Ухабистая неровная дорога велась по гребням невысоких холмов. По обе стороны тянулись лесистые кряжи, из-за них выступали более высокие горы, а дальше виднелись южный пик, и громада Алтабиски, отбрасывавшая слева направо черную тень на долину. Из того места, где остановился отряд, открывался вид на бесконечные буковые леса и пустынные склоны, заваленные камнями. Все было бело от снега до самого входа в ущелье, начинавшееся за этим Нагорьем позади все еще были видны серые долины Гаскони, и в солнечных лучах словно витки серебра поблескивали ее реки. Куда ни глянь за скалами в чаще сосновых лесов сверкала мелькая сталь, меж тем как налетавший ветер доносил воинственную музыку могучей рати, стремившейся по всем дорогам и тропам к узкому горному проходу. Рансеваля. На уступах скал по обе стороны дороги также можно было заметить блеск оружия, развивающиеся знамена и воинов Наварры, смотревших вниз на чужеземную армию, проходившую по их территории. «Клянусь апостолом!» — воскликнул сэр Найджел, который, прищурясь, посмотрел на них. «Мы можем еще надеяться, что эти кавалеры не пропустят нас без боя, столько их скопилось на наших флангах. Прикажите ратникам приготовить луки, Эйлвард. Я не сомневаюсь, что там наверху найдутся достойные джентльмены, которые предоставят нам возможность добиться успехов». «Я слышал, что принц держит короля Наварры как заложника», — заметил Алин, «И говорят, что принц поклялся лишить его жизни, если на нас нападут». «Да, по-другому велись войны, когда славный король Эдуард взялся за это дело впервые», — с грустью сказал сэр Найджел. «Ах, Алин, боюсь, тебе не придется быть свидетелем таких сражений, ибо в наши времена люди...» Больше думают о деньгах и выгоде, чем в старину. Клянусь апостолом, благородное это было зрелище, когда в один прекрасный день сталкивались две великих рати, и все, кто давал какой-нибудь обед, неслись вперед, чтобы выполнить свой долг. А какие я видел сражения на копьях и даже принимал скромное участие в них! Рыцари бились ради услады души и любви к своим дамам. Никогда не скажу худого слова и про французов, ибо хоть я и двадцать раз подъезжал к их рядам, не было такого случая, чтобы мне не встретился весьма достойный и доблестный рыцарь или оруженосец, дававший мне возможность совершить небольшой боевой подвиг. А после того, как все рыцари получали удовлетворение, начинался рукопашный бой, и обе армии сражались до тех пор, пока одна из них не одерживала верх. Клянусь апостолам, в те дни нам и в голову не приходило платить золото за то, чтобы нас пропустили через ущелье, и никто не стал бы держать заложником короля из -за опасений, что его люди нападут на наших. По правде говоря, если война будет продолжаться таким способом, я пожалею, что уехал из Стуинхемского замка» ибо я никогда не покинул бы свою дорогую супругу, если б не рассчитывал на почетные стычки. Однако достойный лорд, — заметил Алин, вы все же совершили несколько почетных деяний с тех пор, как мы покинули леди Лоринг. — Что-то не припомню ни одного, — ответил сэр Найджел. Вы захватили пиратов и удержали крепость, осажденную крестьянами... «Нет, нет, — возразил рыцарь, — это не боевые деяния, а всего только случайные дорожные приключения. Клянусь апостолом, не будь эти склоны чересчур крутые для померса, я подъехал бы к тем наварским рыцарям и осведомился бы, не найдется ли среди них кто-нибудь, кто помог бы мне избавиться от мушки на моем глазу». Очень обидно видеть этот отличный проход, который мой отряд отстоял бы против целого войска, и в то же время идти по нему без всякого риска, словно эта дорога от моей псарни к Эйвену. Все утро сэр Найджел пребывал в скверном расположении духа, и его отряд, тяжело ступая, следовал за ним. Это был утомительный переход по каменистой тропе, а порой по глубокому снегу, и все же они до полудня достигли места, где ущелье выводило в Нагорье Навары и увидели на юге над горизонтом очертания памплонских башен. Отряд разместился в беспорядочно разбросанных хижинах горной деревеньки, и алейн до вечера стоял, глядя вниз на многочисленную армию, которая, сверкая копьями и щеголяя знаменами, выливалось из узкого прохода. — Холомунга! — сказал Эйлвард, усаживаясь на камень рядом с Алином. — Зрелище и впрямь заслуживает внимания. И стоило забраться так далеко, чтобы поглядеть на такое множество храбрых воинов и добрых коней. Наш маленький командир сердится из-за того, что мы мирно прошли через ущелье. Но, клянусь Эфесом, и ручаюсь, что пока мы опять повернем к северу, мы еще не раз сразимся с неприятелем. Говорят, у войски короля Испании восемьдесят тысяч человек, и к тому же еще Дюгесклен с отборными французскими копейщиками, которые поклялись биться до последней капли крови за то, чтобы этот Педро не получил обратно свой престол. Но ведь и у нас... Огромная армия, — заметил Алин. Нет, только двадцать семь тысяч. Чандас уговорил принца многих оставить в тылу, и я полагаю, он прав, ибо в местах, куда мы идем, мало еды и еще меньше питья. Если человеку не дать мяса, а коню фуража, от них не больше проку, чем от намокшей тетивы. Однако войлом он пяти. Сюда идет Чандос со своей свитой. В его эскадронах столько знамен и вымпелов, что, можно не сомневаться, под его стягом собралась вся высшая знать Англии. Пока Элвард разглагольствовал, в ущелье внизу дефилировала мощная колонна лучников. Следом шел знаменосец, высоко подняв знамя с алым клином на серебряном поле, из чего следовало, что именно здесь находится прославленный воин. Он ехал на расстоянии стрелы от своего знамени, облаченный с головы до ног в стальные доспехи, а поверх них в белое одеяние вроде балахона, которое волей судеб послужило причиной его гибели. Телохранитель, шедший позади, нес его шлем с плюмажем, а на голове у рыцаря была небольшая алая шапочка, из-под которой не спадали на плечи белые, как лунь, кудри. Со своим длинным крючковатым носом и единственным сверкающим глазом, блестевшим из-под насупленной седой брови, он напомнил Алейну какую-то свирепую хищную птицу. Когда взгляд его упал на знамя с пятью розами, реющие над деревней, он улыбнулся, однако путь его лежал в Памплону, и он проехал мимо, не отставая от своих лучников. За ним следовали по пятам шестнадцать оруженосцев, все из самых знатных родов. Сверкала сталь, Развивались плюмажи, звенели доспехи, длинные прямые мечи звякали, ударяясь о стремена, а стук копыт боевых коней напоминал отдаленный рокот морского прибоя. Позади оруженосцев маршировали шестьсот лучников из Чешира и Ланкашера с гербом Одлия, а за ними и сам прославленный лорд Одлий в сопровождении четырех отважных оруженосцев. Датана из Датана, Дилза из Додингтона, Фаулхерста из Крю и Хокстона из Уэнхила. Все они снискали себе славу под Пуатье. За знаменем Одлия ехали 200 тяжело вооруженных всадников, а за ними герцог Ланкастерский с блистательной свитой. Впереди герольды в платье с королевскими гербами, потрые в ряд на боевых конях светлой масти. По обе стороны молодого принца ехали оба сенешала Аквитании, сэр Гискар Дангль и сэр Стефан Косингтон. Один держал знамя провинции, другой — знамя святого Георгия. Далеко позади принца, насколько хватало глаз, тянулась нескончаемая река стали, шеренга за шеренгой, колонна за колонной. Мелькали перья, блестело оружие, рейли, флажки на пиках, блестели и покачивались бесчисленные геральдические знаки. Весь день любовался Алин этим пестрым зрелищем, и весь день лучник-ветеран, стоя рядом, обращал его внимание на различное снаряжение рыцарей из знатных семей и знаки на гербовых щитах прославленных воинов. Были тут золотые рыбы пакингтонов — черни граностаевые поля Макуортов, алые поперечники Уэйков, золотый синь Гровнеров, пятилистник Клифтонов, серебряные перья Бошинов, кресты Малине, алые стропила Вудхаусов, червлень с серебром Уорслиев, мечи Кларков, кабаньи-головы Льюси, полумесяцы Бойнтонов, Волк и кинжал липскомбов, так в солнечный зимний день рыцарство Англии продефилировало через мрачный горный проход Рансеваля и вышло на равнины Испании. Войска герцога Ланкастерского благополучно перевалили через Пиренеи в понедельник. А во вторник стоял суровый мороз, и земля звенела подобно железу под копытами коней. Однако в тот же день сам принц с основной частью своей армии прошел через ущелье и соединился с авангардом в Памплоне. Вместе с ним прибыли король-малерки, король-заложник Наварры и свирепый дон Педро испанский, тусклые голубые глаза которого вспыхнули зловещим огнем, когда их взгляд задержался на отдаленных вершинах его родины, отрекшейся от него. Под королевскими знаменами ехало немало отважных гасконских баронов и пылких островитян здесь были знатные сыны шалы квитании сентонжа ларошели керси лимузеена а пуату Бигоры со своими знаменами и гербовыми щитами своих провинций были также доблестный граф ангусский сэр томас банастер с повязкой на многолене сэр нилу лоринг Троюрный брат сэра Наджила и длинная колонна валийских пехотинцев, маршировавших под алым знаменем Нерлина. С рассвета и до захода солнца длинная вереница ратников извивалась по горному проходу, и при каждом их выдохе белые клубы поднимались в студеный воздух, словно пар над котлом. В среду погода была менее суровой, и арьергард с бомбардами и военным обозом без затруднений прошел ущелье. Число вольных стрелков и гасконцев составляло в войске десять тысяч. Неукротимый рыжегривый сэр Хью Калверли и суровый сэр Роберт Ноллс со своими закаленными в боях испытанными отрядами английских лучников возглавляли длинную колонну, а по их пятам шли буйные солдаты — Бретея, Нандона де Бажерана, Одноглазого Камю, Черного Артинга, Ланюи и других командиров, одни имена которых свидетельствовали о твердой руке и жестоких деяниях. Вместе с ними был первый рыцарь Гаскони, старый герцог-дарманьяк, его племянник лорд Дальбаре, хмурый, рассерженный нанесенными ему обидами, гигант Оливер де Клисон, капталь де Буш, краса рыцарства, весельчак-сэр Пердюка Дальбер, Рожебородый лорд Деспар И длинный ряд неимущих жадных дворян Пограничной полосы с роскошной родословной И тощим кошельком, которые спустились с гор Из своих крепостей, в надежде поправить дела, Награбив в Испании добро и получив большие выкупы. В четверг утром вся армия стала лагерем в долине Памплоны, и принц приказал участникам его совета собраться в старинном замке древнего города Наварры.